Допущение того, что целостную систему можно заставить работать лучше, если воздействовать на ее сознательные, разумные элементы, выдаёт опасное невежество. Этот невежественный подход весьма характерен для тех, кто называет себя учеными и технологами. Харкаляда, батлерианский джихад. «Он бегает по ночам, кузен», — сказала Кханима. «Он бегает». «Ты не видел, как он бегает?» «Нет», — ответил Фараден. Они с кханимой ожидали аудиенции у дверей маленькой залы аудиенции «Цитадели», где Лето назначил им встречу. В стороне стоял тиканик который неловко чувствовал себя в обществе леди Джессики, пребывавшей последнее время в каком-то ином мире. Прошло меньше часа после утренней трапезы, но машина была уже запущена на полные обороты. Были отправлены сообщения в гильдию и послания в Конникт и Лансраад. Фарадну было очень трудно понять этих Атрейдесов. Леди Джессика предупреждала его о некоторых особенностях, но реальность, тем не менее, озадачивала Фарадна. Все еще говорили об обручении, хотя политические основания его, кажется, потеряли свою силу. Лето наследует трон. В этом практически никто не сомневался. Придется, правда, для этого удалить с него живую кожу. Но это может и подождать». «Он бегает, чтобы довести себя до изнеможения», продолжала между тем Кханима. «Он — воплощенный кролизек. Я видела, как он перелетает с дюны на дюну. Он бежит, бежит и бежит. Никакой ветер не может догнать его. Когда же он, наконец, устает, то возвращается и отдыхает, положив голову ко мне на колени». Попроси нашу маму, чтобы она нашла для меня способ умереть. Просит он меня». Фраден с удивлением возрился, но к нему. Прошла неделя после беспорядков на Храмовой площади. Убежище жило в странном ритме. Какие-то таинственные люди появлялись и исчезали. Приходили тревожные сведения о боях, которые развернулись где-то за барьером. Эти истории рассказывал тиканик Бывший сейчас одним из военных советников, я не совсем понимаю тебя, сказал Фараден. Найти для него способ умереть. Он просил подготовить тебя, ответила Кханима. Уже не первый раз она поражалась невероятной наивности этого принца Карина. Было ли это делом рук Джессики, или Фараден был таким от рождения? К чему? Дело в том, что лето перестал быть человеком. ответила Кханима. «Вчера ты спросил его, когда он собирается снять с себя живую кожу?» «Никогда. Теперь она часть его, а он часть ее. Лето подсчитал, что впереди у него около четырех тысяч лет. После этого произойдет метаморфоз, который его уничтожит». Уфарадна от волнения пересохло в горле. «Ты понял, почему он бегает?» «Но если он будет жить так долго и... Дело в том, что его память о том, что он был человеком очень богата. Подумай о всех тех жизнях, которые живут в нем, ты не можешь это представить, потому что не испытал сам. Но я могу представить себе его боль. Наш отец ушел в пустыню, чтобы избежать этой боли, А лия предалась мерзости из страха перед этой способностью. У нашей бабушки было только зачаточное проявление этого состояния, но ну и то, Ей приходилось применять все ухищрения Бины чтобы выжить. Вот зачем она каждый день тренируется по программе преподобной матери. Но Лето — он единственный и неповторимый. У него никогда не будет двойника». Фараден был изумлен до немоты словами Кханимы. «Император на четыре тысячи лет?» «Джессика знает», — сказала Кханима и взглянула на бабушку. Он сказал ей об этом прошлой ночью. Он назвал себя самым дальновидным человеком, который когда-либо в истории планировал жизнь людей. И что же он планирует? Золотой путь. Он сам объяснит тебе, что это значит. Он отводит мне какую-то роль в этом плане. Роль моего спутника, — ответила Кханима. Он должен выполнить генетическую программу Ордена Сестер. «Я уверена, что бабушка говорила тебе о мечте Бин Гессерид, о создании преподобного, обладающего небывалой силой. Он...» «Он имеет в виду, что мы будем просто...» «Нет, не просто...» Она взяла принца за руку и тепло по дружески ее сжала. «У него много ответственных заданий для нас, если мы не произведем на свет детей. Вот так. Но ты еще слишком мала для этого». заметил Фараден и осторожно высвободил руку. «Никогда больше не совершая этой ошибки», — ледяным тоном сказала Кханима. К ним подошла Джессика в сопровождении Ти и «Тиек сказал мне, что война вышла за пределы нашей планеты», — сказала она. «Осажден центральный храм на Биореке. Фараден отметил странное спокойствие в тоне, которым было сделано это сообщение. Надо будет обсудить с Тиикаником рапорты о боевых действиях. Пламя бунта стремительно распространялось по империи. Бунт, конечно, подавят, но лето предстоит скорбная задача — восстанавливать империю. — Вот и Стилгар, — сказала Кханима. — Ждали его прихода. Она снова взяла Фарадна за руку. Старый фрименский наиб вошел в зал через дальний вход в сопровождении двух своих старых боевых товарищей из бывшей команды смерти. Все трое были одеты в черные накидки и желтые траурные головные повязки. Они приблизились твердым шагом, но Стилгар обратил внимание сначала на Джессику. Остановившись перед ней, он сдержанно поклонился. «Ты все еще переживаешь из-за смерти Дункана Айдаха?» спросила Джессика. Ей не нравились все эти предосторожности, которые проявлял ее старый друг. «Преподобная мать!» сказал Стилгар. «Так все и будет», подумала Джессика. «Станем соблюдать все формальности Фрименского кодекса, но с большим трудом забудем о крови». «По нашему мнению, ты просто сыграл роль, которую приготовил для тебя Дункан. Не в первый раз люди отдают жизнь за трейдесов. «Почему они это делают, Стил?» «Ты сам не один раз был готов это сделать». «Почему?» «Ты просто знаешь, что дают от Рейдесы взамен», сказала Джессика. «Я счастлив, что вы не ищете повода для мести», заговорил Стилгар. «Но есть вещи, которые мне надо обговорить с вашим внуком. Эти проблемы могут навсегда разделить нас с вами». «Ты хочешь сказать, что табор не воздаст ему императорских почестей?» — спросила Кханима. «Я хочу сказать, что буду обо всем судить сам». Он холодно посмотрел на Кханиму. «Мне не нравится то, что происходит с моими фриманами», — Проворчал он. «Мы вернемся к нашим старым обычаям. Если потребуется, то без вас». «Вероятно, вы вернетесь к своим обычаям только на время», — сказала Кханима. «Ведь пустыня умирает стил. Что вы будете делать без червей и без песков?» «Я не верю в это». «Через какие-нибудь сто лет», — сказала Кханима, — «останется всего лишь пять десятков червей. Да и те будут больны, и их придется содержать в специальных заповедниках. Их специя будет интересовать только космическую гильдию. А цена...» Она покачала головой. «Я видела цифры лета. Он обошел всю планету и все знает». «Это еще одна уловка, чтобы сохранить Фриманов как своих вассалов». «Вы когда-нибудь были моими вассалами?» спросила Кханима. Стилгар нахмурился. «Чтобы он не говорил и чтобы он не сделал, эти близнецы всегда сделают его виноватым». «Вчера он говорил мне о золотом пути». — выпалил Стилгар. «Мне все это не нравится». «Странно», Странно" — сказала Кханима и посмотрела на бабку. «Почти вся империя будет приветствовать это». «Это погибель для всех нас», — пробормотал Стилгар. «Но ведь все жаждут Золотого Века», — сказала Кханима. «Разве нет, бабушка?» «Все», — согласилась с внучкой Джессика. «Они ждут фараонова царства, которое даст им лето», — сказала Кханима. «Они хотят точного мира, богатых урожаев, удачной торговли и равенства всех, за исключением золотого правителя». «Это будет смерть фрименов», — возразил Стилгар. «Как ты можешь это утверждать? Разве не нужны будут нам солдаты и храбрецы для подавления случайных смут? Стил, твои Тиеканика доблестные товарищи — Будут очень нужны для подобных дел. Стилгер взглянул на офицера сардоукаров и странный луч взаимопонимания блеснул между ними. Лето будет распоряжаться специей, напомнила Джессика. Он будет владеть ею единолично, добавила Кханима. Фарадн, обладая новым сознанием, вложенным в него Джессикой, слушал разговор, понимая, что внучка и бабушка разыгрывают тщательно поставленную пьесу. «Мир будет длиться практически вечно», — говорила Кханима. «Память о войнах исчезнет, лето будет вести народы по этому благоухающему саду четыре тысячи лет». Тиеканик вопросительно посмотрел на Фарадна и откашлялся. «Я слушаю тебя, Тиек». сказал Фарадан. «Я хочу поговорить с вами наедине, мой принц». Фараден улыбнулся, понимая, куда клонит эта военная косточка, и что этот вопрос могли бы задать еще два человека из присутствующих здесь. «Я не продам своих сардаукаров», пообещал Фараден. «И в этом не будет нужды», сказала ханима «Что вы слушаете, это дитя?» Тей каник был вне себя от злости. «Старый наиб» понимал проблему, будучи воспитанным среди всех этих заговоров. Но кроме него никто ничего не смыслит в создавшемся положении. Кханема мрачно улыбнулась. «Скажи ему, Фарадн!» Принц вздохнул. Как легко было забыть о странностях этого ребенка, который никогда не был ребенком. Он мог теперь представить себе совместную жизнь с ней, скрытые оговорки при каждой близости. Это была не слишком приятная перспектива, но Фараден начал понимать ее неизбежность. Абсолютный контроль над истощающимися запасами специй. «Да вся населенная Вселенная остановится без нее!» «Позже, Тиек!» — произнес принц. «Но я сказал позже!» — Фараден впервые испытал голос на кииканьке и увидел, как старый воин моргнул глазами от изумления и промолчал. На губах Джессики появилась натянутая улыбка. «Он говорит о мире и смерти на одном дыхании», — проворчал Стилгар. «Золотой век». «Он проведет человечество через культ смерти к свободе и счастливой жизни. Он говорит о смерти, потому что это необходимость, Стил. Это то напряжение, с помощью которого человек понимает, что живет. Когда империя падет, о да, она падет». Вы думаете, что это кролизек, но кролизек еще не наступил. Но когда он придет, то к тому времени люди обновят свою память тем, что поймут, что значит жить. Память об этом будет сохраняться только на протяжении жизни каждого отдельного человека. После этого мы снова пройдем сквозь потрясение стил. Но мы выйдем из него. Мы всегда будем возрождаться из пепла. Всегда. Фараден, слыша эти слова, понял теперь, что имел в виду Кханима, когда рассказывала ему о беге лета. Он не станет снова человеком. Однако Стилгора было не так-то легко убедить. «У нас никогда не будет червей!» — прорычал он. «О, черви вернутся!» — заверила его Кханима. «Они погибнут в течение двухсот лет, но потом вернутся». «Но каким образом...» начал было Стилгар. Фарадон почувствовал, что его сознание мыло откровением. Он знал, что ответит Кханима до того, как она раскрыла рот. «Гильдия с большим трудом переживет трудные годы, и то только благодаря своим и нашим акциям», — сказала Кханима. «Но после кролизека наступит изобилие. Черви вернутся после того, как лето опустится в песок».